Неуверенно хмыкнул я. — Да, Игнатьев в Париже проинструктирует вас о дальнейшем. — Ваше отплытие весьма кстати, — со значением произнес... Артамонов, и не вздумайте задерживаться, вы слишком легкомысленно отказались от предложения Александра вступить в его белую руку, а черное оставила здесь немало кровавых следов. Не мне, вам, опытному разведчику, объяснять прописную истину. Нельзя засовывать палец между деревом и его корою, иначе можете так и погибнуть возле этого дерева. На прощание Артамонов сказал с небывалой грустью. — Завидую вам. Увидите Родину, передайте ей нижайший поклон от меня, заблудшего. я очень горько. Прощайте. Сам он больше никогда не увидит России. Так и завязнет на Балканах, притворяясь специалистом по русским делам, в которых сам черт не мог бы тогда разобраться. Был как раз четверг, день нашего свидания с Аписом. Ресторан «Халкидон» казался пустынен, но Апис сидел за столом, углубленный в чтение французской газеты, и, проходя мимо, я тихо сказал, — Вы, наверное, уже ознакомились с карточкой меню? — Да, пожалуйста, можете воспользоваться. — Благодарю, — отвечал я, добавив шепотом, — завтра отплываю в Марсель и на всякий случай прощаюсь. Нарочитым шуршанием газеты Апис скрыл свой шепот. Хорошо, что вас не будет. Здесь начинается облава на всех нас, на всех, кто верит в уеднение или смрт. Он не ушел, словно контролируя меня, за что впоследствии я остался ему благодарен. Я заказал себе легкий ужин, когда в ресторан вошли два рослых человека в белых брюках и черных пиджаках, оба в соломенных канатье при одинаковых тросточках. Явно умышленно они задержались возле дверей, о чем-то бурно дискутируя. Вслед за ними появилась разряженная женщина, очень красивая, с большим родимым пятном на щеке. Она сразу направилась к моему столику, без тени и смущения сказав, «Господин секретный агент российского генштаба, наверное, изновает в одиночестве». — Ах, бедняжка! Надеюсь, за вашим столом найдется место для меня и для моих друзей. — Вон тех, что стоят в дверях? — спросил я. — Да, они не хотят мешать нашему разговору. От женщины исходил приторный запах дорогих духов. Садясь, она расправила юбку, которая отчаянно захрустела, отчего я понял, что эта бабенка напичкана секретами с ног до головы. Ибо так сильно крахмалят юбки только германские шпионки, используя их вроде отличной бумаги для писания симпатическими чернилами. Я не успел ответить что-либо, как слева и справа от меня затрещали венские стулья под весомой тяжестью ее компаньонов. Красавица достала зажигалку и щелкнула ею под самым моим носом, но вместо языка пламени... Из зажигалки выскочил забавный чертик, высунувший длинный красный язык, словно этот чертик решил поиздеваться надо мною. И так начал было я, понимая, что теперь не успею выдернуть из-под левого локтя бельгийский Юпитер с семью пулями в барабане, что не дадут мне выхватить из-под правой подмышки Браунинг Астра с очень мощными патронами. Мужчины сдвинулись стулья плотнее. Я оказался зажатым между ними, а полковник Апис, зевая, равнодушно взирал в потолок. Перед моим лицом часто прыгал забавный чертик. «Я готов услужить такой прекрасной даме, как вы», — сказал я женщине. «Но прежде предупредите своих нахалов, что сегодня они будут застрелены, а завтра уже похоронены».